Солнышко у тебя в углу. В осенний солнечный день Медвежонок ходил у реки и думал. Вон сколько с о л н ц е думал Медвежонок, — и на деревьях, и на воде, а потом солнце уйдет, станет темно, хмуро, и ничего не останется. Как бы так сделать, чтобы, когда солнце заходит, у нас с ежиком оставалось солнечное тепло? Он остановился, поднял палку и стукнул по воде. Полетели золотые брызги. — Ну вот, — сказал медвежонок, — о н сколько солнца. И медвежонок стал думать дальше. — Конечно, в деревьях солнца много. За лето деревья набирают столько солнца, что осенью оно выходит золотыми листьями. — Еще солнце у деревьев внутри. Положишь сучок в печку, он так и заполыхает. — Это я знаю, — вслух сказал медвежонок. — Это огонь. — Если же набрать сухих листьев и поставить их в банку, — думал дальше медвежонок, — будет очень красиво. Вот ты, солнышко, у тебя в углу. Но оно не греет. Что же придумать? Он остановился и стал глядеть на золотую реку. На прибрежных кустах серебряными паутинками вздрагивала тишина. — Нет, нельзя, чтобы все это так пропало. Надо что-то придумать. — А что если что если ура завопил медвежонок и побежал к ежику ежжик сказал медвежонок бери два ведра сито и туесок зачем спросил е ж и к потом расскажу бери они схватили два ведра сито б е р е сяной т туесок и помчались к реке да зачем все это по пути спрашивал ежик сам увидишь солнце стояло высоко река была золотая куда бы приладить сито — оглядывался Медвежонок. — Да зачем? — Погоди. — Ага, вот сюда. И Медвежонок прислонил сито к камню. — Теперь черпай воду и лей. — Куда? — В сито. — Зачем? — Увидишь. И Медвежонок начал черпать воду из реки и лить в сито. — Ты мне скажи все-таки, что ты делаешь? — Скажу. — Потом. Вода проливалась сквозь сито и стекала обратно в реку. — Да помогай, — сказал медвежонок. И ежик стал помогать. Так они трудились полдня. — Давай, давай, — подбадривал ежика медвежонок. — Видишь, солнце стало заходить, теперь его особенно много. — Где? — В воде. — Ну и что? — чуть не крикнул ежик. — А то, — присел, умаившись медвежонок, — п о д а стечет, а солнце останется, а мы его в ту е с о к Солнце? — Ага. так здесь же ничего нет. — Это кажется, — сказал медвежонок. — Как же ничего нет, если в реке было столько солнца? И он открыл туисок и аккуратно, чтобы не просыпать, пересыпал в него оставшееся в с и т и солнце. — Ну вот, а теперь закроем крышечкой и домой. — Так там же ничего нет. — Глупый, — только и сказал медвежонок. Волоча ведро и сито, с т у и с к о м под мышкой, в сумерках они подошли к дому ежика. Воздух был звонкий-звонкий, и палые листья хрумкели под ногами. — Ну, открывай, — сказал ежик, когда вошли в дом. — Нет, — сказал медвежонок, — не сейчас. Мы откроем его зимой. Когда будет мести м е т е л и свистеть вьюга, откупорим и запахнет рекой рыжим солнцем. Мы вспомним, как хорошо сегодня потрудились, и солнышко обогреет нас. Медвежонок поглядел в круглые глаза ежика, придвинул табуретку и поставил т у е с о к с солнышком в уголок.